Глава 75. Остался последний бросок. Настя оценила позицию в доме. Их желтый камень стоял ближе к центру. Справа два синих камня противника, который защищал гард. Далее еще один желтый камень. Если ничего не испортить, одно очко у них в кармане. «Делай проброс», — настаивала вице-скип. «Продуем хотя бы не с сухим счетом. Я обведу». «Не смеши», — Настя посмотрела на дедушку. Тот снова поднял сжатый кулак. «Время», — поторопил девочек-судья. Настя ответила деду фамильным жестом. «Я обведу и выбью», — решила Настя и покатилась на точку броска. «Только хуже сделаешь». Настя протерла скользящую сторону камня. Мрачная вице-скип упорно указывала направление броска мимо дома. Настя выкатилась вправо и плавно отпустила камень с левым вращением. Тяжелый камень заскользил по дуге. «Свип!» — закричала Настя. Две девочки из команды дружно начали тереть щетками перед камнем. Настя, наклонившись вперед, наблюдала за траекторией. Камень обогнул гард и сместился к центру. «Свип!» — кричала Настя. «Да, да!» Теперь надо было, чтобы камень не потерял скорости и силы удара хватило на двойной тейк. Когда камень вкатился в дом, Настя затихла. п о с л е д о в а л о твердая чпок-чпок. Настин камень ударил камень противника, а тот, в свою очередь, выбил покасательный второй синий камень. В круге осталось три желтых камня. Девочки взвизгнули от радости и ударили друг друга ладонями. Настя взглянула на деда. Он показал ей большой палец и захлопал. Валеев поднял алкаша, обшарил его карманы. Нашел справку из психиатрической больницы на имя Николая с е м ё н о в а «Ты был в вагоне? Где Петелина? Говори!» с е м ё н о в стонал. Его челюсть была сломана как минимум в двух местах. «Перестарался», — подумал Марат, но не жалел об ударе. «Где твой дом? Покажи, а то снова врежу!» Семенов испуганно вытянул руку и показал – за углом направо. «Возиться с ним только время терять», – понял капитан. Он приковал Семенова наручниками к металлической лесенке на детской площадке и вызвал патрульных.